Глава шестая. Глория. Когда на следующий день я пришла к магазину, то обнаружила, что меня уже ждет добрая дюжина местных, которые при моем появлении хором застонали на все лады. «Матушка! Благодетельница! Спаси! Как маемся! Ведь никакого же терпежу больше нет!» Они были готовы не только взывать к милосердию, но и оплачивать его — Каждый держал в руке монеты в четверть серебряной кроны. Я холодно кивнула и, отпирая дверь, приказала «Ждите здесь». Артефакты нового поколения, спасающие от похмелья, имели один небольшой побочный эффект. Если их применить более двух раз, то они пробуждали в выпивохе невосприимчивость к спиртному. «Ты будешь пить, но не опьянеешь. Так будет легкое веселье, не более того». Я вынесла коробку с подготовленными серебряными пластинками на улицу и развернулась бойкая торговля. За пять минут ушло четырнадцать артефактов, и протрезвленные и просветленные господа, благодаря меня на все лады, отправились по своим делам. Я вернулась в магазин, открыла кассу и, ссыпав выручку, начала готовиться к новому рабочему дню. Для уборки я слепила мехового колобка с дюжиной лапок, Подхватив влажную тряпку, он весело покатился по магазину, убирая грязь. Следующая четверть часа ушла на создание еще одного колобка. Ему надо было обогревать помещение. Осень выдалась теплой, но все же осень. Когда колобок завозился на окне, бормоча себе под нос старые сказки, и по магазину поплыли ласковые волны тепла, то Аврелий вздохнул в своем зеркале и сказал. «Отличная мысль, дорогая Глория!» «Зимы здесь иногда бывают невыносимы». «Вам же не холодно?» — удивилась я. Аврели кивнул, и я заметила на его виске свежую ссадину. «Нет, но ведь снега за окном вызывает у меня определенные неудобства», — сообщил Аврелий, расправляя кружева на манжетах своей безукоризненной рубашки. «Я бы решила, что он хочет понравиться, но это была лишь привычка светского человека» что у вас на виске поинтересовалась я аврели лишь махнул рукой забрел на огонек мелкий но очень дерзкий и шустрый и что вы с ним сделали если бы мог то продал бы его в чинские края там тянут в рот все что шевелится, но я его просто испепелил да в чинской империи своеобразные пищевые привычки звякнул колокольчик на двери. Пришла барышня за приворотным артефактом и довольно улыбнулась. «Как у вас тепло? Наладили печь?» и Я кивнула в сторону Колобка. Он катался на подоконнике, напивая народную песенку про дрозда молодца. И девушка ахнула и захлопала в ладоши. «Великие боги, какое чудо! И он вот так катается и греет?» «Грею. Работа такая!» — проворчал Колобок. «Съесть бы чего, да укатиться отсюда подальше!» Глаза бы мои вас всех не видели. — А можно его погладить? — спросила покупательница. Я кивнула, девушка взяла Колобка на руки, и тот с довольной улыбкой завозился у нее в ладонях. — Вот, молодец какая, от тебя блинами пахнет, — сообщил Колобок. — Ты бы начинила блинок зеленым луком да яйцом да мясом и покормила бы меня, а? Так, глядишь, и поладили бы. Девушка завороженно перевела на меня взгляд и спросила, «А он продается? А сколько он стоит?» «Три полновесных золотых кроны». Ответила я. И нет, это не было безбожным задиранием цены. Этот колобок еще ее внуков согреет. Девушка нахмурилась. Было видно, что она не готова выплатить такие деньги вот так сразу. Но и колобок, теплый и бархатный на ощупь, ей очень понравился и я видела, как ей не хочется выпускать его из рук. «Одноэтажный дом прогреет лучше любой печи», — добавила я. Кажется, девушка готова была расплакаться, настолько ей понравился колобок. А колобок снова повозился у нее в руках и муркнул. «Хорошая ты! Сразу видно правильная хозяйка. Будешь меня молочком поить?» При покупке колобка приворотный артефакт бесплатно. Припечатала я, и это все решила. Покупательница покинула мой магазин с опустевшим кошельком и довольным видом, а Аврели заметил. «Кажется, вам придется слепить еще пару таких колобков. Она расскажет о них в городе, или я не знаю женщин. И вам обязательно нужно подумать о патенте». «Их ведь выдают академикам и сотрудникам кафедр, а не таким, как я». Со вздохом напомнила я. Авраэлис нисходительно улыбнулся. «Я к вашим услугам, дорогая Глория. Когда-то я преподавал на кафедре общей артефакторики. Официально считаюсь живым. Так что описывайте вашего чудесного колобка и отправляйте документы. Я пойду основной тягловой лошадью, а вы моим ассистентом. Все деньги вам». Не знаю, как я удержалась от слез. Зажала рот ладонью, опустила руку и призналась если бы я могла обнять вас, то обняла бы, словами не передать, как я вам благодарна. Пары оказалось мало. К обеду я успела продать троих колобков и оформить предзаказ на пятерых. Когда довольные покупатели разошлись, то я полюбопытствовала. «А кто раньше вел ваши дела, господин Аврелий?» «У меня был помощник, знатный, конечно, лентяй, но, в общем-то, неплохой малый». Женился, иногда заглядывал по старой памяти, но это было уже не то. «Возможно, это покажется неуместным, но... Зачем вам этот магазин? Артефакты, деньги, продажи?» — спросила я. В глазах Аврелия проплыли мягкие золотые огоньки. «Догадайтесь!» — предложил он с улыбкой. Я улыбнулась в ответ и сказала. «Вы окружаете себя магией, чтобы не погибнуть». Чем выше ее уровень, тем вы сильнее. Возможно, даже обретаете плоть, если судить по садине на вашем виске. Вероятно, со временем вам захочется есть и спать. Аврелий довольно кивнул, и мне вдруг показалось, что это было некое подобие экзамена, и я его прошла. «Совершенно верно, дорогая Глория, и у меня есть твердое убеждение, что вы мне в этом поможете. Ну а сейчас вперед на обед, вам надо хорошо питаться». Виктор. Я подошел с корзины к артефакторной лавочке как раз тогда, когда Глория вышла на улицу. Разрумянившаяся и довольная, она выглядела так, словно сделала что-то очень важное и нужное. Я вдруг подумал, что никогда не видел девушки красивее. «Идешь обедать?» — спросил я и покачал корзину в руке. «Как насчет лосося с овощным салатом?» «Да, я ее раздражал». Да, прошло слишком мало времени с момента истины, но Глория все-таки улыбнулась. Похоже, случилось что-то, что ее смягчило. Она смотрела на меня с вежливостью, за которой теперь не было тщательно скрываемой неприязни. «Отличная мысль. Досада идти долго, может, победа им на заднем дворе?» — предложила она. «Я вчера туда заглянула, если все убрать, то будет прелестное место». С тылов у дома действительно обнаружился крошечный садик, зажатый между соседними стенами. Но здесь росли вишневые деревья, пели птицы, и даже была скамейка, вытертая и накрытая одеялом. Сев рядом со мной, Глория сообщила. — Завтра начну собирать голема для тяжелой работы. Пусть выпалит сорняки, выкорчает вон ту вишню. Видишь, она совсем старая. — Ты умеешь делать големов? — удивился я открыл корзину. В серебристой кастрюльке исходила паром оранжевая форель, четверть часа назад снятая с гриля. Компанию ей составляла салатница. Ничего особенного — огурцы, розовые помидоры без кожицы, зеленый лук и оливковое масло. Но очень вкусно. «Умею, конечно», — ответила Глория с улыбкой, глядя на еду. «Мне невольно вспомнился тот день, когда она принесла обед ко мне в больницу». «У нас был специальный факультатив. Я научилась». «Может, ты мне сделаешь парочку для кафе?» «Предложил я. Там работы непочатый край, печи работают, я заказал новую плиту и морозильные лари, но все краны текут, а в зале надо делать ремонт». «Пожалуй, я вчера даже переплатил за заведение. Сегодня, когда я вместе с помощниками пришел и открыл дверь, то первым порывом было начать рвать волосы на всех местах и не только у себя» хорошо но придется подождать я сегодня вечером работаю над патентами я удивленно посмотрел на глорию патенты на ее артефакты если она запустит такое блюдо которое вчера помогло мне пообщаться со своим тестем то станет самой богатой женщиной в мире отлично обрадовался я правильно незачем загонять талант под лавку аврелий решил мне помочь сказала глория накладывая себе салата «Без него у меня просто не примут патент. Я ведь самодеятельный артефактор». И сколько он за это просит? Подозрительно прищурился я. В жизни не поверил, что денежные дела творятся просто так, по доброте душевной. А я представлял, какую цену можно, например, выставить за такой вот артефакт для переговоров. Нисколько. Все, что я заработаю, останется у меня. Я мысленно усмехнулся. Не так-то он прост. Я еще не знаю того, кто упустил бы такие серьезные деньги. Глория посмотрела на меня так, словно от всей души хотела посоветовать мне заткнуться. У меня зачесались кулаки. Я предметно подумала о том, чтобы пойти в магазин и расколотить это зеркало, потому что Аврелий не производил впечатления дурака, и либо он пытался как-то подбить к Глории клинья, либо хотел ее использовать в темную. «Судишь окружающих по себе?» Самым ласковым тоном предположила Глория. «Ах, да!» — воскликнул я. «Я же тот самый главный мерзавец, который скрывал свое настоящее имя и женился на девушке ради рецепта пирога». «Разве не так? Предлагаешь мне за это извиниться?» — спросила Глория, и я понял, что сейчас мы поссоримся. А нам не надо было ссориться. Мы были одни в чужом городе, и поди, знай, когда Бруно разберется с Айзеном окончательно». «Прости, я вспылил», — сказал я, и ревновал. К «Кому?» — Глория посмотрела на меня, как на дурака. «К призраку в зеркале?» «Раз он туда забрался, то сможет и выбраться», — парировал я. «А когда выберется, то ему понадобятся и деньги, и твоя благодарность». Глория выразительно завела глаза к низкому ярко-голубому небу и ничего не ответила. По ветру летела длинная прядь паутины. Во всем были мазки рыжего и золотого. Я вдруг подумал, что мне никуда не хочется уезжать. Так и жить бы здесь, в тихом городке, под покровительством старого друга. Только вот купить собственный дом, чтобы дружба не обернулась наглостью. «Ты мне в самом деле нравился, Виктор?» Негромко сказала Глория. «Когда закрыл меня от тех уродов, когда мыл посуду в кошках когда вот так запросто предложил выйти за тебя замуж и спастись. «А теперь?» — спросил я, и неожиданно понял, что от этого ответа будет зависеть все, что я сделаю дальше. «А теперь я не знаю. Я видела от тебя только добро, но оно шло не от души, а от корысти. Я могу тебе верить дальше, Виктор?» Она посмотрела на меня, и я увидел боевого мага, способного создавать големов, и заставлять людей говорить ей правду. И это была девчонка, которая за свою недолгую жизнь успела нахлебаться всякой гадости. Я приобнял Глорию за плечи, она не отстранилась от меня. «Можешь», — ответил я и услышал, как на двери лавочки нетерпеливо брякнул колокольчик. Пришли новые покупатели, которые решили, что девушка должна есть как птичка. Глория кивнула и, поднявшись, пошла к дверям. Я потянулся за ней, мысленно отметив, что она съела совсем мало. «Ты хорошо готовишь, Виктор», — сказала она, выпуская меня на улицу. «У тебя будет отличное кафе». Я кивнул. Мне хотелось в это верить. Глория! Остаток дня прошел в праведных трудах. После того, как горожане узнали о том, что у Аврелия продаются обогревающие колобки, лавку осадили желающие приобрести диковинку. Я вышла к покупателям, вынесла колобка и позволила погладить его из моих рук. Колобок фыркал, распространяя волны тепла, и заявил, «Вот, притащились! Нет бы, кто принес там чего-нибудь, выпечку какую, или вот еще картошечку с грибами». «Нет, только лапы тянут». «Ой, а у меня есть крендельки», заявила светловолосая девушка, пробиваясь через толпу. «Он будет?» «Буду», — воскликнул Колобок и осторожно протянула его незнакомки и та аккуратно поднесла кренделек к его рту. Колобок заглотил угощение, похрустел, пофырчал и сказал. «Ну вот, мое почтение, есть же умные в этих краях». А то вон, посмотри на них, притащились без ничего, отыгри их. Колобок вызвал всеобщее умиление. Девушка с крендельком сразу же вынула деньги. Колобок с удовольствием пошел на ручки к новой хозяйке, а остальные горожане окружили меня, и я взялась за предзаказы. Когда поток желающих иссяк, я вернулась в магазин, заперла дверь и прошла к кассе. Выложить деньги, записать количество проданных артефактов в тетрадь и за стойкой с пирамидами полудрагоценных камней для лечебной магии, что-то шевельнулось. Я посмотрела туда, но ничего не заметила. Просто скользнул солнечный луч, заиграл в рыжей глубине сердоликов и таинственной зелени хризолитов. Тишина была такой, словно в магазине не было никого живого. «Аврелий!» — окликнула я. «Вы здесь?» Никто не откликнулся. Я прошла к его зеркалу, но никого не увидела. В отражении была библиотека, за окнами которой плескалось холодное Северное море. Низко нависшее небо царапало оконные стекла с сизыми животами туч. Аврелий. Что с ним могло случиться? Перед тем, как идти показывать колобка жителям Итайна, я видела его. Он парил в зеркальной глубине, читая какую-то книгу. Куда-то ушел, Я же не знала, как глубоко простирается его зеркальная тюрьма. Может, и волноваться не стоит? На меня бросились. Когда я отходила от зеркала. Краем глаза я заметила летящую ко мне тень, рванулась в сторону, как на тренировках, и в то же время что-то многосуставчатое и длинное ударило в пол там, где я была мгновение назад. Если бы я задержалась, то сейчас болталась бы, как бабочка на булавке. Но уж нет, ни за что». Мама будет плакать, а я этого не хочу. Не глядя, я бросила заклинание вархуна, которое испепеляет все, на что наткнется, и услышала тоскливый стон. Лавку наполнил нервный цокот, и от заклинания прошла отдача, да такая, что меня сбила на пол. Прокатившись по старому ковру, я прижалась к стене и почувствовала, как руки наполняются теплом. Надо было ударить. Возможно, локусом, раз уж Вархун не справился. Над прилавком с торжественной величавостью воздвиглось существо, которое я назвала бы пауком, конечно, если бывают пауки размером с корову. Черные россыпи глаз смотрели во все стороны с леденящей яростью. Жвалы в трех ртах нервно шевелились, длинные тонкие ноги дрожали, поднимая туловище. Вот ты какой, оскоруб из-за зеркалья! Я рассмеялась. Это было хорошо, это было правильно. Меня учили сражаться с чудовищами и порождениями тьмы. В меня почти палками вбивали умение делать вот такое живое неживым. Я, наконец-то, была на своем месте. От этого стало настолько легко, что я почувствовала, как волосы шевельнулись на голове. Локус вырвался из моих ладоней невидимой волной такой силы, что Аскарубу смело и скомкало, словно бумажную фигурку. От вопля, который вырвался из его пастей, у меня заложило уши, и на мгновение мир сделался плотным и беззвучным. Приподнявшись, я смотрела, как Аскаруб дергается, сминаясь и складываясь в комок не больше моего кулака, и в голове плавала одна мысль. Тот, кто подставил меня, убив племянника ректора, отлично знал, как я работаю. Он видел мои боевые заклинания в деле. Смятый паук упал на витрину и рассыпался горстью пепла. Я растянулась на полу, усталая, запыхавшаяся в смятом платье, и снова рассмеялась. Меня можно было лишить места на кафедре, но никто и никогда не отнял бы у меня меня. Я Глория, и всегда ей буду, и все мои силы со мной». Послышалось легкое похрустывание и мелодичный звон. Устало повернув голову, я увидела край зеркальной рамы и стеклянный водопад. Зеркало Аврелия разбилось. Я не успела ни испугаться, ни даже испытать волнения. По полу плеснуло водой. Ледяные соленые брызги упали мне на лицо, и я почувствовала, как дрогнул пол. Что-то тяжелое упало за витриной. В кассе забринчали монетки, на полу сверкнуло золото, Я увидела старинную кожаную тофлю с золотой пряжкой. «Аврелий!» — воскликнул я, торопливо поднялась и бросилась на помощь. Аврелий лежал на полу, и я удивленно заметила, что от него пахнет чем-то вроде апельсина. Глаза мага были закрыты, по лицу строилась кровь, но он был жив, и теперь он был во плоти. Его многолетнее заточение завершилось, а тюрьма разрушилась. Я похлопала его по бледным щекам, убедилась, что он жив, просто оглушен конфликтом заклинаний, и негромко сказала «Держитесь, Аврелий, я вас вытащу». Он пробормотал что-то невнятное, и я принялась растирать руки для работы с магией исцеления. Не боевая, конечно, но у меня работа с ней никогда не вызывала затруднений». «Виктор. Мои помощники оказались трудолюбивы, энергичны, но на редкость бестолковы. К концу дня я с трудом давил в себе желание подойти и детально разглядеть, откуда у них растут руки. За ремонт они взялись с той энергией, которая появляется у провинциала, когда он хочет услужить столичному барину, однако толку в этом было не на грош». «Не ругайся, барин!» Вот все, что они могли мне сказать, когда я замечал недостатки. Заглянула еще баба невиданных размеров. С ней был такой же сынуля, похожий на гору теста. — Вы же, барин, будете разносчика искать? — спросила баба, выталкивая сына вперед. — Ну так вот вам мой мытью, и искать никого не надо, и проворный, и упорный, и старательный. Наймите, не пожалейте. Мэтью, кажется, больше заинтересовала муха, чем работа в кафе. Я подумал, что тогда разорюсь на расколотых тарелках и съеденных в одну харю запасах. Сказал, что уже нанял нужных людей, и баба укатилась, волоча за собой отпрыска. Одним словом, я подходил к лавке Аврелия, бормоча проклятие провинциальным олухом, и надеялся, что у Глории все в порядке. Дверь язвительно продемонстрировала мне табличку «Закрыто». Я дернул ручку и обнаружил, что закрыто не означает заперто. Войдя в тихий сумрак лавочки, я не увидел Глорию за прилавком, зато услышал далекие голоса и пошел на них. В помещении пахло какой-то горелой дрянью с примесью древнего апельсинового одеколона, каким душились столетние светские старики. Чуть в стороне от прилавка обнаружилась неприметная дверца. Я потянул ее, открыл и увидел нечто, что могло служить комнатой отдыха для персонала. На диване сейчас лежал Аврелий с видом несчастного страдальца, старательно укутанный одеялом. Рядом с ним на маленьком столике я увидел чайник, чашку и серебряные пластинки артефактов. Глория сидела на краю дивана, обрабатывала садину на виске Аврелия, и я подумал, что если ничего не предприму, то скоро эти двое будут миловаться как голуби, а там дело дойдет и до развода а я не хотел разводиться с Глорией, и пироги с их рецептами были тут ни при чем. Я мог быть нечестным с окружающими, но я всегда был честным с собой. И сейчас, глядя, с какой теплой заботой Глория дотрагивается ватным шариком до виска Аврелия, я признался, что женился на Глории, потому что все это время меня влекло к ней. Я влюбился в свою жену, пока охотился за рецептом пирога и успел сделать столько, что теперь мне придется потрудиться, чтобы она ответила мне взаимностью. Все это промелькнуло у меня в голове за несколько мгновений. Глория обернулась, и в ее взгляде проплыли мартовские льдины, словно я был неприятной помехой и разрушил что-то очень важное. Мне сделалось не по себе. Я знала, что ни одна девушка не простит за несколько дней то, что на ней женились ради рецепта пирога, но... «Что случилось?» — спросил я. «Как вы здесь оказались?» «Конфликт магических сил», — охотно объяснил Аврелий. «Я неприязненно подумал, что он причешется, переоденется и станет настоящим щеголем, который, не имея за собой неприятного багажа, обязательно понравится Глории. Один из коробов прорвался из зеркала в ваш мир, а наша драгоценная Глория его уничтожила». Это разрушило зеркало и освободило Аврелия. Ответила Глория с тем теплом, с которым не говорила со мной со дня нашей свадьбы. Вот, теперь он здесь. «Поздравляю!» — хмуро сказал я. «Что собираетесь делать?» Аврелий улыбнулся и посмотрел на Глорию с такой нежностью, что у меня невольно сжались кулаки. «Конечно, если ты сотню лет просидел в зеркале в компании с пауками внутри...» и с люками снаружи, то, разумеется, по уши влюбишься в красавицу, которая тебя оттуда вытащила. — Завтра займемся оформлением патентов Глории, — ответил Аврелий. — Такая талантливая волшебница не должна прозябать в этой глуши. — Нам пока придется, — вздохнула Глория. Я подумал, что если она запатентует ту тарелку, по которой можно говорить с кем-то на другом краю света, то у нее будет столько денег, что она станет богаче королевской фамилии. Тогда мне точно дадут пинка. — Ты не ранена? — спросил я с искренней тревогой. Глория отложила ватный шарик, и мне послышался далекий хруст льда. — Нет, все в порядке. Немного руки дрожат, но так всегда бывает, если долго не занимаешься. — ответила Глория, и Аврелий тотчас же добавил. — Вам нужно практиковаться, Глория. Такой талант не должен зарастать травой. У меня на заднем дворе достаточно места. Можете заниматься, когда вам угодно. У нашего дома тоже есть и задний двор, буркнул я. И Сад. Глория, если ты не против, мне надо с тобой поговорить. Я понятия не имела, о чем буду разговаривать. Мне просто хотелось увести Глорию подальше от Аврелия. Он мне не нравился, чем дальше, тем сильнее. Да, я ревновал имел право, в конце концов. «Пейте этот чай», — посоветовала Глория, поднимаясь с дивана. «Я зарядила для вас артефакты исцеления и устроила защитные пластинки по всему зданию. Все будет хорошо, Аврелий, можете не сомневаться». «Разумеется», — мягко улыбнулся Аврелий. «Когда за дело берется такая сильная волшебница, как вы, то все идет так, как надо. Спасибо вам, Глория. Возвращайтесь завтра». «Глория!» Мы вышли из магазинчика и неторопливо побрели по улице. Вечер был тихим и теплым, но я вдруг почувствовала, что меня знобит. Все, что случилось сегодня, было возвращением к себе. После того, как меня завалили на экзамене, я готова была навсегда отказаться от магии, вести обычную жизнь, готовить в трех кошках и никогда не вспоминать о том, что я могу. И вот сегодня я снова стала собой». Настоящая Глория спала все это время и наконец-то проснулась. Я делала то, что у меня получалось лучше всего. Женщины редко бывают боевыми магами. На нашем факультете было всего шесть девушек с такими способностями. И сегодня я лишний раз поняла. Меня могут выкинуть, оболгать, обвинить в том, чего я не совершала. Но моя магия всегда останется со мной, и это самое главное. «Ты не пострадала?» — спросил Виктор. В его голосе звучала искренняя забота, и у меня вдруг возник соблазн снова наложить на него руку тишины и узнать правду. Но я прекрасно понимала, что тогда это растопчет все, что может быть между нами. «Виктор хочет выглядеть заботливым?» «Пожалуйста. Пусть старается». Несколечко, ответила я. «Все в порядке. Не переживай». Мне казалось, что он действительно волнуется, — И я понимала, что не могу в это верить. Виктор отлично играл свою роль, когда притворялся влюбленным, а сам разведывал рецепт грушевого пирога и удивлялся тому, что у него ничего не получается. Он хорошо готовил, даже мастерски. Редкий критик умеет делать по-настоящему правильно то, за что на все корки бронит других. Но у него не хватало той малости, которая превращает отличное блюдо в запоминающееся. Я помнила, как раньше готовила моя мама. Потрясающе. Очень вкусно. Но ее блюда стали уникальными тогда, когда они с отцом полюбили друг друга. И я невольно проецировала их идеальную семейную жизнь на свои отношения с людьми. Что ж, пришла пора наконец-то принять то, что так бывает далеко не у всех. Это редчайший случай, такая любовь. И никто не обещал, что у меня все будет точно так же». «Я испугался», — сказал Виктор. «Чего, что я умру, а ты так и не узнаешь секрета пирога? Сама не знаю, как это вырвалось, я тотчас же пожалела о сказанном. Виктор покосился в мою сторону, и лицо у него дрогнуло так, словно я его ударила. Но когда он заговорил, то голос прозвучал вполне спокойно. «Это не единственный пирог на свете, Глория. Знала бы ты, сколько я их видел». «Представляю». Я читала Академию кухни. Первый том. Рецепты Балантурского королевства. Интересно. Виктор едва уловимо улыбнулся. Мы шли мимо домов, утопающих в ярких красках осенних цветов. Горожане с любопытством смотрели на нас, кто-то даже поклонился, и на какой-то миг мне почудилось, что я вернулась в провинциальный Килиман, в котором прошло мое детство. И я собирала эти рецепты с ранней юности. — произнес Виктор. «Все, что в моих книгах, я готовил сам. И всегда добавлял что-то свое. Это ведь классические рецепты. Все умеют готовить курицу в сливках и с грибами. А я добавил еще хорнского сыра и укропа. И вкус получился совсем другой. Ну, что-то в этом роде. — То есть это уже авторские рецепты? — улыбнулась я. — В определенном смысле, — ответил Виктор. А вот был случай однажды. Матео Корони решил предъявить претензию господину Форенти. Дескать, он украл его рецепт макарон с мясом. Я отбился тем, что обжариваю лук на сливочном масле и добавляю не рубленное мясо, а фарш. И мои макароны спиральные, так соус и мясо лучше их обволакивают. А его зеленый лук я выбросил. Не люблю зеленый лук. А высокая кухня? Виктор усмехнулся. Тебе, интересно, краду ли я рецепты? Вот так прихожу в ресторан, ем, а потом записываю все, что узнал? Я выразительно завела глаза к небу. Ты об этом хотел со мной поговорить? О рецептах? Хоть и о рецептах. Мне хотелось побыть с тобой. Прогуляться. Я могу тебе верить, — подумала я. Тебе, человеку, который женился на мне и все потерял. Да никакой рецепт этого не стоит, ты прав». На свете есть множество пирогов. Мой не уникален. — Бруно не писал? — спросил я. Мы прошли мимо главной площади Итайна. Там рассаживался маленький оркестр и потихоньку собирался народ. Скоро начнутся танцы. Виктор посмотрел в сторону музыкантов, которые смачивали горло темным пивом из высоченных кружек, и ответил — нет. Заиграла скрипка, и первая, самая нетерпеливая пара пустилась в пляс. Я заметила, что мы стали идти медленнее, и вдруг подумала, что давно не танцевала. Очень давно. «Знаешь, мне вдруг пришло в голову...» — произнес Виктор. «Давай потанцуем».